которые в процессе фабричной обработки теряют значительную часть своего естественного аромата и поэтому нуждаются в дополнительной ароматизации. Но ароматизации могут подвергаться и высокие сорта. Ароматический букет их при этом не только усиливается, но и разнообразится. Кроме того, наряду с ароматизацией у высоких сортов стараются при помощи различных фиксаторов задержать, закрепить на длительный срок их естественный аромат. Возможны два способа ароматизации. Древнейшим способом, применяемым до сих пор, является ароматизация готового сухого чая с помощью различных душистых цветов и других частей растений, например, корней, семян которые в различных пропорциях равномерно перемешивают с сухим, готовым и, как правило, ещё тёплым после сушки чаем. В течение определённого времени, от нескольких часов до суток, чай пассивно вбирает запахи этих ароматических растений, после чего их изымают из чая, а сам чай подсушивают. Приготовленный таким образом чай – Обладает сильным, хорошо различимым запахом того ароматизатора, который был к нему примешан. Наиболее распространенные цветы ароматизаторы – жасмин самбак, душистая маслина, флоридская гордения, аглая адората, мюрея экзотическая и хлорант или зеленоцвет – растет у нас на Дальнем Востоке в Уссурийской тайге. Чай ароматизирует также бадьяном, семена, корнями ириса и куркумы. Искусственный аромат чая при правильном хранении сохраняется исключительно долго. От маслины около года, а от других цветов от 3 до 6 лет. Другой способ ароматизации чая, внедрённый в некоторых странах с 20-30-х годов нашего века и получивший меньшее распространение, в основном в Англии и Соединённых Штатах Америки, это способ ароматизации с помощью различных ароматических эссенций, преимущественно синтетических. Такая ароматизация обходится дешевле и может быть механизирована, в то время как первый способ весьма дорогостоящий. Цветы выращивают на специальных плантациях и не поддаётся механизации. Цветы перемешивают с чаем и выбирают из него только вручную. Но качество чаёв при ароматизации эссенций незначительно ухудшается, особенно в случае применения синтетических эссенций. Наряду с приданием чаю нового аромата У высоких сортов чая зачастую стараются лишь задержать, фиксировать уже имеющийся аромат, что делается также с помощью распыления в массе сухого чая искусственных фиксаторов, например, пектинов, смол, свойственных самому чаю. Следует подчеркнуть, что все указанные искусственные способы усиления чайного аромата – Ароматизация и фиксация, осуществляемые на самой заключительной стадии чайного производства, применяются не только к черным чаям, но у черных чаев они дают возможность еще более расширить их и без того широкий ассортимент, ибо основным отличием сортов чая друг от друга служат в конечном счете индивидуальные особенности аромата и вкуса каждого сорта. Каждое дополнительное наслоение нового ароматического начала, каждый новый нюанс аромата уже приводит к созданию нового торгового сорта чая. Вот почему наряду с установившимися стандартными общепринятыми сортами чая различные фирмы за рубежом, а иногда и отдельные лица, создают свои собственные смеси или украины купаже чая. Эти смеси могут иметь различный характер. В купаже могут участвовать различные типы чая и в различных пропорциях. Но наиболее часто купажи внутри одного типа, особенно между разными сортами черных чаев.